Такая выгодная несамостоятельность. Что за странный вывод? Почему, если дети не самостоятельны, это выгодно взрослым? В чем выгода несамостоятельности ребенка? О, вы знаете, выгода очень проста. Взрослые в этом случае получают внешнее подтверждение своей сверхценности, важности, незаменимости. Это бывает необходимо, если нет внутренней уверенности в своей ценности. И тогда фразу «Он без меня ничего не может» можно перевести так «Я без него не могу, ведь только он дает мне подтверждение моей ценности». Зависимость от ребенка вынуждает делать ребенка зависимым. Подсознание выстраивает свою логическую цепочку. Если он ничего не может сам, Значит, он никуда не уйдет. Он всегда-всегда будет со мной. И в 20 лет, и в 40. Я всегда буду ему нужна. А значит, я никогда не буду одинокой. Часто это даже не осознается. На уровне сознания мама может искренне переживать, что у ребенка никак не складывается жизнь. Но на подсознательном уровне она сама моделирует этот сценарий. Я встречала людей, которые физически выросли, но при этом не стали взрослыми и самостоятельными, не овладели навыком самоконтроля, не приобрели способность принимать решения, брать на себя ответственность. Я знала школьников, чьи домашние задания до выпускного класса контролировали родители. Я работала со студентами, которые не знают, зачем учатся и чего хотят в жизни. За них все всегда решали родители. Я видела дееспособных мужчин, которых на прием к врачу приводили мамы, потому что сами мужчины терялись, где взять талон и в какой кабинет занять очередь. Я знаю женщину, которая в 36 лет одна, без мамы, в магазин за одеждой не ходит. Вырос и стал взрослым не нетождественное понятие. Если я хочу, чтобы мои дети были самостоятельными, инициативными и ответственными, то для этого надо предоставлять им возможность для проявления этих качеств. И даже не придется напрягать фантазию для искусственного создания ситуаций, требующих самостоятельности. Если у мамы, папы или другого присматривающего взрослого, например, бабушки, будут еще интересы помимо ребенка, Сейчас выскажу крамольную для большинства мам мысль. Ребенок не должен быть на первом месте. У меня на первом месте я. Потому что если я сейчас посвящу свою жизнь детям, буду жить исключительно их интересами, то через 10-15 лет мне будет очень сложно их от себя отпустить. Как же я буду жить без детей? Чем заполню образовавшуюся пустоту? Как удержу себя от соблазна вмешиваться в их жизнь, чтобы осчастливить? И как они будут без меня, привыкшие, что за них думает, делает и принимает решение мама? Поэтому, кроме детей, у меня есть я, есть любимый мужчина, есть работа, есть профессиональная тусовка, есть родители, есть друзья и есть увлечения. При таком комплекте Не все пожелания ребенка исполняются моментально. Мама, налей мне попить. Сейчас солнце. Я закончу письмо и налью тебе воды. Мама, достань мне ножницы. Я сейчас не могу отойти от плиты, а то каша сгорит. Подожди минутку. Ребенок может чуть-чуть подождать. А может, сам взять стакан и налить себе воды. Может, подтащить табурет к шкафу, чтобы достать ножницы. Мой сын Чаще всего предпочитает второй вариант. Он не любит ждать, он ищет способ получения желаемого. Конечно, это не значит, что так стоит поступать абсолютно с каждой просьбой ребенка. Есть действия, которые ребенку пока еще сложно выполнить самому. Есть что-то, что мама может сделать прямо сейчас, не отрываясь от других дел. Например, если мама как раз наливает себе воды. Будет странно, если она в этот момент откажется налить воды еще и ребенку. Без фанатизма, пожалуйста».